Глава 6. Лайла, защищай её, приказал я таким тоном, что девушка только кивнула. А ты следуй строго за мной, на расстоянии не больше метра, сказал я Халите и обвил её щупальцами марева. Выйдя в коридор, направился в зал, где до моего появления собирались гости. Там уже закончилось веселье, и никого не осталось в живых. Все, кто мог хоть как-то передвигаться в попытках спасти свою жизнь, ушли наверх, где их наверняка уже остановили. Не знаю, по какой причине никто из знатных боевиков не прибыл на помощь нанимателю. Но они всё ещё там, и с ними я обязательно встречусь. Одежду для Халита я отыскал, когда мы проходили мимо помещения для увеселений. Там оказались целые гардеробы с одеждой, причём на любой вкус. Правда, в подавляющем большинстве преобладали специализированные образцы. Тем не менее, чтобы прикрыть наготу девушки и этого хватило. Выбранный ей наряд медсестры очень ей подошёл. Правда, теперь она выглядела как ассистентка безумного доктора, что очень любит резать людей на части. Пятна крови на белой ткани, грязная кожа и растрёпанные волосы ну и андуреш, что соответствовал. Попади я сюда случайно, обязательно заподозрил бы в ней неладное, будто это она, а не я всех тут покроמסал. На лестнице нас уже ждали, а если быть более точным, то вниз спускался целый отряд и несколько человек из него силой тащили двух девушек. Они не сопротивлялись, шли как могли, но мужчины всё равно подгоняли их, дёргая вперёд, выворачивая руки и припечатывая к бетонной стене для профилактики. Совершенно скотское отношение, полагаю, обусловлено бунтом и перестрелкой. На паре парней были огнестрельные ранения. По всей видимости, девушки попытались пробиться с боем, но из-за недостатка опыта их переиграли. Я не особо с ними любезничал, как и не посчитал нужным атаковать в лоб. Просто использовал телекинез, направляя хаотичный друг на друга, и освобождаю ударник. призвёл выстрел. Мне было не подвластно сразу несколько целей. Пока мог воздействовать только на один объект. Впрочем, этого оказалось достаточно. Они были не готовы к такого рода сюрпризам. Поэтому, пока я не появился в их зоне видимости, там была неразбериха. И она стоила жизни четырём из шести парней. Лишь одному повезло получить пулю вскользь, без последствий для его боеготовности. Ну а когда оставшиеся увидели меня, их мозги сработали на удивление шустро. Они ступили наверх, а после оттуда на лестницу полетела граната прямо к девушкам, которых они бросили. Благодаря телекинезу за вовремя засек бросок и перехватив гранату, швырнул ее обратно, причем это потребовало от меня очень много усилий, больше, чем обычно, так как ножем был мощный импульс, ведь сама по себе граната не пушинка по весу, а телекинез весьма прожорлив в плане маны. Бахнуло хорошо, сказалось еще и замкнутое пространство. Задело обоих, они совершенно не ожидали такого ответного сюрприза. и попали в зону действия взрыва. Однако выжили, хоть и потеряли какую-либо боеспособность, контузия с внутренними повреждениями, не меньше. Мои девушки покорно следовали за мной, а только что спасённые остались позади. Через телепатию я узнал, как вышло так, что их тащили назад. Да, действительно, эти две и ещё несколько собирались бежать из этого ужасного места сбоем. Подобрав оружие бойвиков, рванули своей голой толпой наверх. Первых встреченных по пути мерзавцев расстреляли как беззащитные мишени. Чем сообщили о своих набережнях тем, кто был дальше, и потратили практически весь свой боезапас. Само собой их ждали, приняв очень агрессивно, и естественно у девушек в полу перестрелке закончились патроны. Даже опытная девица, которая последняя оставалась в веселительном зале, не смогла исправить ситуацию. Да, она сумела положить одного и ранить и другого, но затем получила пулю в грудь рикошетом. Из памяти еще живых боевиков мне стало известно начало и продолжение истории после моих дел. с золотым мальчиком Михалиты. После начала боя, когда я устроил кровавую баню в зале, часть из них по инструкции должны были рвануть вниз на помощь нанимателю, а оставшаяся часть остаться контролировать персонал у входа. Однако сыграла жадность главы наёмников. Он в это время развлекался с рабынями и приказал занять позицию до его прихода. Но ну, к этому времени ситуация изменилась. Они поняли, что внизу всё закончилось, и наниматель в плену, причём они сообразили, что имеет дело с мастером А для противодействия таким людям нужен план, который чуть позже сам пришёл к ним. Поленница один из импровизированных попыток противодействовать мне, что они там ещё придумали, выжившие не знали, но сюрприз точно есть. Предпоследний этаж. Вот тут и произошёл бой между бойвеками и рабынями. Само собой трупов хватает. Бунт унёс много жизней, что попали под столкновение двух сторон, став живым препятствием на траектории полёта пуль. а также теми, кто забился в угол и был признан бунтующим постолько по скольку лес рубят, щепки летят. И именно так можно было описать то, что я увидел здесь. Точнее, это первая мысль, пришедшая мне в голову, когда я пытался понять, произошедшее на этом этаже. Мы не стали задерживаться здесь, направившись дальше. К слову, лестница шла выше, но чтобы пройти к выходу, нужно было преодолеть коридор. Местный хозяин решил изменить планировку, чтобы скрыть входы или напротив, оставив для себя дополнительный выход. Не знаю, сейчас это не важно. А вот и сюрприз: практически незаметная сеть растяжек, что установлена очень грамотно и с фантазией. Если бы не телекинезы и чужие опыты в моей памяти, ни за что бы их не заметил. А так и без вредить их не составило труда. Разве что с одной пришлось попотеть, так как хитрый минер вошел во вкус и сообразил тройную детонацию, где одна леска скрывала следующую под определенным углом зрения. А скрытая тянулась дальше, желая поймать шагающего еще в одном месте. И ведь их нужно снимать, со мной балласт. Они наверняка их не заметят. Все любезно предоставленные подарки я взял с собой. Девушки еще удивились, откуда у меня вдруг появились гранаты. Думали они, что по углам разбросаны. Лайла позже сообразила, что это были растяжки, а вот голова Халиды была забита совсем другим. Она неудобно себя чувствовала без своих системных возможностей. Пыталась их пробудить, но ничего не получалось. А еще не могла взять в толк. Что это за моя знакомая такая, которая сначала допрашивал в пытчной, а после позвали прикрывать свою спину. Словом, у девушки ко мне есть уйма вопросов, и на них мне придется ответить, но чуть позже. На самом верхнем этаже нас ожидали во все оружие. С помощью телекинеза я оценил постановку и мысленно поаплодировал встречающим. Приезжий всего за грамотную засаду, то есть стоит нам показать свои умные головы на лестнице. Как тот же получим город Поль, вместе с этим они узнают о нашем прибытии с помощью камеры видеонаблюдения, через которую велась слежка за лесничим пролетом. Саму камеру овывил и строит заранее, но сам факт потери сигнала доказывает им, что мы близко и идем к ним. Здесь я повторил тоже не раз бериху, что и раньше. Их оружие стало само по себе направляться друг на друга и стрелять, а когда отвлеклись все, к ним полетела граната, которая одним хлопком заставила заткнуться там каждого. В же бух осталось всего четверо. Но боеспособность сохранил лишь один из них, и то только потому, что успел скрыться за углом. А еще этот тип умел избежать пули от своего товарища. Просто невероятный инстинкт у парня. Закинув за угол, куда он забежал, еще одну гранату, притянул к себе пару пистолетов и, как только услышал хлопок, направился вперед. Парень продолжал меня удивлять. Он не только смог избежать второго подарка, но и принял самое верное решение: отступить. Там у выхода наверняка оставшиеся бойвики пытаются открыть дверь. Само собой безрезультатно. Они тут всё на электрику перевели, не подумав о резервном механическом замке. Очень глупо с их стороны. Хотя может, другой выход ручками отпирается. Впрочем, через него уже никто не пойдёт. Там никого из живых не осталось, а тут я, а мимо меня опять же живым никто не пройдёт. Помещение с выходом было последним местом принятия боя. Это кей тупик для отступающих. из зажатых в углу животных, что ожидали прибытия хищника, загнавшего их туда. Семеро боевиков и три заложницы. Они были готовы встретить меня и вместе с тем надеялись, что я задержусь ещё на пару минут. Последнее исключительно потому, что снаружи уже пытаются пробраться внутрь. Те, кто держал заложниц, выстрелили один за другим себе в голову. Эти парни ожидали, что могут начать разговор, потянуть время, заставить меня отвлечься. Но нет. Ни не до разговоров мне было Боевик с хорошей реакцией сообразил, что против мастера ему не выжить в прямом столкновении. И вместе с этим я показала, что пленницы для меня хоть сколько-то но важны. Поэтому, пока я разбирался с остальными боевиками, он подскочил к одной из них и приставил нож к её шее, а пистолет направил на меня, приставив его к талии пленённой. Он всё правильно продумал. Я не смогу вести пистолет в ту сторону, какую хочу, тем более таким образом парень сможет успеть среагировать. Лезвие его ножа уже надрезало кожу пленницы. Что значит одно движение, и она труп. В отличие от их командира, остальные бойвики не имели столь развитые инстинкты. Они просто стали полить из своего оружия. Это была бесполезная трата боезапаса. Все пули остановил мой доспех, а когда один из них захотел бросить гранату, я вырвала её телекинезом из его рук, и она повисла рядом с моей головой в воздухе. "Подержи", я протянула оба пистолета назад. Халид взяла их, но не стала на кого-либо направлять, просто держала. Взяв гранату в руку, вытянул ее вместе с ней вперед, после чего выдернул предохранительную скобу. Спусковой рычаг лишь немного сдвинулся, и это короткое движение мигом изменило лица присутствующих боевиков. Помещение, в котором мы находимся, далеко не просторное, а значит, сзади нет всех. Граната-то осколочная, тем более они уже поняли, что пули меня не берут, и я обладаю телекинезом. Исчезо следует, стоит ли мне бросить к ним гранату, отбить обратно они её не смогут. Я банально не дам им этого сделать. Некоторое время мы смотрели друг на друга. У них практически закончились патроны, тогда как у меня их в достатке, и вместе с тем есть граната, не говоря уже о способностях. Как бы ни развернулись события в своей жизни, они не смогут сохранить даже в случае подкрепления. Первым, как я ожидал, стал действовать их командир. Он отпустил девушку и, положив оружие на пол, развернулся ко мне спиной. Убрав руки за голову, а остальные бойвики решили последовать его примеру. Я безопасился гранату и уже хотел было забрать пистолеты у Халита, как девушка, которую дважды использовали как щит, подняла нож и с криком попыталась ударить в спину сдавшегося командира боевиков. Телекинезом удалось остановить нож в каких-то сантиметрах от его шеи, причём всё это время напарник весел ещё по телепатии, и он мог уже трижды уйти от удара, но держался. Пока лезвие приближалось к нему, в его голове пролетело очень много мыслей, и именно они заставили меня остановить нож. Парень не хотел умирать, но понимал, что если он окажет сопротивление, то это спровоцирует меня. Также он бы предпочёл умереть от моей руки, поскольку я гарантированно его прикончу, а девушка может умудриться нанести страшную, но не совсем смертельную рану. Чувство самосохранения заставляло его выживать любым способом. А мышечная память пыталась взять тело под свой контроль, и парню стоять на месте удавалось с огромным трудом. Он слушал инстинкты, и они говорили, что это лучшее решение, и он поступил правильно. Добей, приказал я Холите. Она тут же подняла пистолеты, начала стрелять по сдавшимся боевикам. Мне хотелось сохранить им жизнь, особенно командиру. Я бы был не против забрать его память, чтобы у меня появились такие хорошие инстинкты. так как они у него куда более коммуникабельнее, чем моя чуйка. Вы, я также пообещал себе, что ни один мерзавец не уйдёт отсюда живым. Глянь на второй выход, сказал я, обращаясь к Лейле. Девушка кивнула и направилась обратно, туда, откуда мы пришли. Она, как та, которая тут работала по контракту, естественно, знала о том входе. И есть у меня большие подозрения, что штурм пойдёт оттуда. Девушка, что пытались сообразить, что тут происходит, я просто вырубил одну за другой. Они слишком непредсказуемый фактор и могут выкинуть что угодно. Лучше всего, чтобы они не мешали мне. Одна меня уже атаковала и подобное вполне может повториться, просто по причине того, что я мужчина. Короткий коридор перед выходом, который открывала электронная система и гермодверь, которую сейчас пытались вскрыть. Не знаю, чем они это делают, но еще каких-нибудь пару минут и у них все получится. Телекинез очень удобная штука. Не удивительно, что дер был настолько невероятен, имея его в своем арсенале. Я видел все и всех, кто был снаружи, несмотря на толстый слой бетона и железа между нами. Жаль, радиус этого зрения ограничен, однако и того, что было доступно из обзора, оказалось достаточно для определенных выводов. Отец ныне покойного золотого мальчика, в отличие от него, решил действовать по крупному. Он не взял с собой бандитов, а привел полицию. Складывалось такое впечатление, что здесь, в этом бомбоубежище, скрывается крайне опасный террорист, и его нужно брать штурмом, не взирая на возможные потери. Они пустили газ, крикнула Лайла, вернувшись ко мне. Пожгли двери, а газ сквозняк значит делают, прикидываясь вскрытием. Умно, наверняка еще и всю вентиляцию перекрыли, предположил я. Грамотно, нечего сказать. Как бы зачем рисковать своими людьми, когда можно просто усыпить террористов, а после взять их тепленькими. Тут замкнутое пространство, бежать и нам некуда, все выходы перекрыты, а двери даже изнутри открыть не так-то просто, по их мнению. Там полиция, что очень и очень плохо. Интересно, есть ли у них ориентировка на меня? Успел ли тот золотой мальчик передать своему отцу информацию обо мне, или полиция тут штурмует бомбоубежище вследствие чистой импровизации и невероятного актерского таланта? Сколько я не читал мысли тех, кто был там снаружи, не видел ничего обо мне, но еще ничего не значит. Ладно, будем выбираться. Замотайте лица чем-нибудь. Лайла, продолжай охранять Халиду, а ты, солнышко, слушайся ее во всем. Делай как говорю, так и мне будет спокойнее, добавил я ей мысленно. В ответ получил мысленный образ посудной домохозяйки, которая не в силах открыть банку маринованных огурцов. Да без намека на отсутствие способности, она не могла обойтись. Её кронет огидит этот вопрос, и как только представится возможность, она о много меня расспросит. Прикрыв лицо, подошёл к двери и начал хулиганить с помощью телекинеза. Первым делом досталось тому, кто вскрывал дверь. Я даже не понял, чем он там скрывал ее, просто дал ему ощутить это на себе, направив пламя или плазму прямо в лицо под маску. Этот маневр вызвал ажиотаж, многие бросились на помощь пострадавшему, так как вопило много очень громко. Именно этого я и добивался, начав хулиганить. У некоторых, кто побежал на помощь, было с собой оружие. Оно стояло на предохранителях и не было взведено. Однако я и не намерен был стрелять из них, просто раскалил патроны в магазинах, от чего они взрывались. Это ни к чему образом не вредило владельцам, но суметьца вышла знатная. И уже после этого концерта я приступил к главному — выходу в свет. Раскалил косяк двери насколько хватило сил и рывком ударил тараном мари во столчком. Этого хватило, чтобы дверь вылетела наружу как ядро выпущенное из пушки. Тяжеленный кусок деформированного металла убил на месте несколько бедолаг, что оказались на его пути, а кровавые облачка от них подхватывались потоком воздуха, уносясь вслед за дверью. Тогда как тела отбросило в стороны. Символ моего бесконечного гостеприимства с мощью грузовика влетел в автобус, на котором привезли оперативников, деформировал и положил тяжелую машину на бок, и отлетев от него, смял крышу другой. А то личное приветствие так и нужно выходить из дома. Я направился вперед, прикрыв себя маревом от возможных пуль. Тот мой доспех точно не поможет, так как теперь я имею дело не с шушерой, а подготовленными людьми, и эти люди не разочаровали. Им потребовалось каких-то несколько секунд, чтобы оценить обстановку, начав убирать раненых и взять меня на прицел, полностью окружив. Команда давал солидный мужчина в форме. Он не давал приказа стрелять на поражение. Вместо этого заставил часть оперативников утачить раненых, причем делали они это в каких-то считанных метрах от меня. То есть командир догадался, что я не стану бросаться в бой, действуя исходя из обстановки. Если такой человек тут, значит, меня принимают всерьез, из чего следует, что отец золотого мальчика. имеет приличное влияние, ну или просто грабоно использует свои возможности, что в свою очередь тоже о многом говорит. На все у них ушло каких-то пары минут, после чего командир лично и крайне уверенно направился ко мне, а вместе с ним подошел прилизанный и опрятный гражданин, в котором я узнал представителя гильдии. Также среди всего комитета по встрече присутствовали мастера, замаскированные под оперативников. Будет прикольно, если на меня создан контракт. Предлагаю вам не оказывать сопротивления. и преследоваться нами. Сходу заявил командир. Его мысли меня не интересовали, а вот сотрудник гильдии уже птичка посерьёзнее. "Чего это?" спросил я, прочитав мысли интересующего меня лица, мои догадки подтвердились, хоть и не полностью. Гильдия предположила, что я встал на сторону охотников, которые приносят очень много проблем в последнее время. "Да, они не знают, кто это такие и от чего нападают на мастеров с тёмными. Но проблема уже переросла в мировую." И все поголовно все гильдии пытаются разобраться в вопросе. Именно по этой причине присутствующие мастера замаскированы. Иначе мы будем вынуждены применить силу. Не доводите до этого. Будьте благоразумны, предложил мне командир. По какой причине вы тут находитесь? задал я наводящий вопрос и перекинул щуп на командира. Вы проникли на стратегический объект государственного уровня. Одного этого достаточно, чтобы обвинить вас в измене, но всё ещё можно урегулировать. Выдал он заготовленную фразу. Командир понятия не имел, что в этом бомбоубежище творится, как и многие из присутствующих. Они только получили приказа взять живым или мертвым того, кто проник внутрь. Им известно, что я мастер. Они в курсе, что я очень силен, и поэтому захват проводится с привлечением таких же людей, как и я. И давно наше государство, распивая алкоголь и принимая наркотики, пытает до смерти ради веселья своих граждан. Спросил я, наклонив голову набок. Командир лишь на мгновение усомнился в себе, но быстро вернул былой настрой. Все же его вышка леди слишком хорошо, тем более за свою службу он получает неплохое поощрение, которое держит в нем доверие к собственному руководству. Так что мои слова он принял как провокацию. Мы разберемся. А теперь прошу снять себе защиту и проследовать за мной. На меня направлено не меньше десяти винтовок крупного калибра, куча автоматического оружия и среди всего этого присутствует минимум семеро мастеров. Ты реально полагаешь, что я вот так вот просто сниму свою защиту? Иначе мы не сможем вам доверять, сказал он в своё оправдание. И был искренен. На самом деле этот парень опасался меня, до да, дрожи в коленях боялся, что я могу атаковать, поскольку знал, насколько смертоносно бывает у мастера. Одного попадания боевой способности достаточно, чтобы прикончить обычного человека на месте. Уважаемый, эти меры необходимы. Мы должны быть уверены в вашей лояльности в такое непростое время. Сотрудник гильдии аналогично командуеру надеется решить вопрос миром. Ему абсолютно по барабану, что творилось в бункере. Ему важно знать, являюсь ли я третьей стороной конфликта. Однако фишка в том, что сообщество гильдий уже работает с государством со всеми вытекающими. До появления охотников их отношения были строго ограничены и касались бизнеса чиновников, в том числе и схемы, когда частные организации выполняли государственные заказы. Это такая лазейка использования мастеров в интересах страны. По тому же принципу шло противостояние мастеров с тёмными. Только вот охотники своим появлением заставили эти три структуры объединиться, закрыв глаза на прошлые принципы, так как неожиданный фактор мешает всем. Объединение ресурсов и возможностей означает взаимную помощь, и одной такой помощью является раскрытие моей личности. Вот вроде бы и хрен с этим, однако отец золотого мальчика не последнее лицо в стране и имеет некоторое влияние. А значит, может и будет действовать в своих личных интересах. пользую своими возможностями. И я, перейдя ему дорогу, всё равно что иду против союза трёх организаций, которые делят этот участок мира. Очень и очень интересная ситуация. Я не являюсь тем, кто нападает на мастеров, но знаю, кто это и почему они это делают, произнёс я, обращаясь к сотруднику гильдии. Эта информация получена напрямую от Калиха, и я готов пойти вам навстречу, если вы согласитесь на мои условия. Ты не в том положении, чтобы диктовать условия. Сколько бы ты ни был силён, тебе не потянуть всех. Сам погибнешь и сообщников поставишь под удар, заявил командир, кивая на Халиту с Лайлой, что уже слишком далеко отошли от входа в бункер, поскольку оттуда валил газ, которым нас хотели усыпить. Они стояли на открытом пространстве. Потому ничего и думать, если начнёт собой, их обязательно зацепит. У вас имеются доказательства? В свою очередь, спросил сотрудник гильдии. Я, увидев в его памятье лицо Калиха, когда тот обращался ко всем мастерам, И понял, что единственный мой шанс это показать, что владеете телепатией. Да. В это слово я вложил всю свою искренность и переслал ему мысленный образ, где показал часть разговора с истином. Никаких секретов, просто чтобы он увидел лицо и голос. Остальное узнаете позже, когда договоримся. Как я и ожидал, сотрудник гильдии совершенно не удивился, что ему залезли в голову. Постоянно работая с мастерами и престолами, перестаёшь бурно реагировать на появление магии и чего-то подобного. Тем более престол и их способностями настоящая загадка для основной массы. Кажется, они могут буквально все что угодно. А я по его данным равен престолу по силам. Для вынужденного союза трех сил на данный момент я стал очень ценным кадром, которому можно простить некую самодеятельность. Плюс ко всему тут не произошло конфликта контрактов. Да, заказчик пострадал, но мастер жив и не имеет ко мне претензий. Это видно без пояснений. Вон он стоит рядом с халитой и не вмешивается. Пора такол светофор. Произнес сотрудник гильдии. Это был сигнал всем мастерам, чтобы они сменили свои цели. Приказ означал, что теперь я под их защитой. И что если дело дойдёт до боя, мастера атакуют оперативников. Нет, они не предали союз. Я по-прежнему под подозрением, только приоритеты изменились. Мастера не будут стремиться бить нас смерть. Просто нынешние союзники могут совершить ошибку, и этого нужно избежать. Что это значит? спросил сотрудник гильдии командир. То, что вы подумали, уважаемый Господин Найкрас, с этого момента под защита гильдии всего мира. Если есть претензии, обращайтесь к своему руководству. Вы рыхнулись, он террорист. Я не могу позволить ему вот так просто уйти. Я понимаю вас, но вынужден предупредить, что в случае боя мои люди будут защищать его ценой своих жизней. Господин Найкрас, проследуйте с нами под нашим надзором, как вы и хотели. Это мирное решение, лучше из возможных. Согласны? Командир так увлёкся переговорами со мной, что забыл о своей цели взять меня живым. Он думал, я начну сопротивляться, начнётся бой и всё такое. Изменившаяся ситуация выбила опытного оперативника из колеи, так как подавляющее количество столкновений с бастерами заканчивалось боем. Они категорически не желали идти на мировую. Сила кружила их голову, особенно когда в арсенале проявлялась защита от пуль. То есть здесь присутствует именно тот случай, где большинство огнестрельного оружия переставало представлять угрозу. А тут ещё и мастера, что выступали в качестве усиления, перешли на мою сторону. Вот он и запутался. Объяснитесь, спросил командир. Почему я должен его отпустить с вами, нарушив прямой приказ? Эта информация за пределами ваших полномочий. Могу только сказать, что это касается спонтанных сражений между мастерами по всему миру, и у господина Найкроса есть сведения по этому вопросу. Вам ясно? Да. Лицо командира изменилось. Как его мнение обо мне? Прежде всего, появилось ещё больше подозрений на мой счёт. Откуда я что-то знаю об этих происшествиях? Может, я по этой причине напал на бункер? Может, отец золотого мальчика что-то на меня нарыл и решил помочь следствию? Словом, много чего надумал, как хорошего, так и плохого, от довольно близкого к истине, так и вовсе абсурдного. Однако это всё касается мастеров, которые работают на правительство, по его мнению. Так что он вынужден отступить. Он обычный оперативник без влияния. человек, что просто исполняет приказы, не более. Уважаемый, последуйте за мной. Необходимо немедленно сообщить вашу информацию совету, попросил меня сотрудник гильдии. Хорошо, только сперва я должен кое с кем переговорить. Это не займёт много времени, сказал я и направился к ко внедорожнику, который принадлежал отцу золотого мальчика. Мужчина всё это время сидел там и наблюдал за нами. Он не мог или не хотел бежать к своему сыну, поэтому я шёл за лучшее подойти первым, чтобы разъяснить ему его положение. По мере моего приближения, когда в машине поняли, что я направляюсь прямо к ним, оттуда вышел двое человек. Оба были мастерами, но, наверное, не принадлежали гильдии. Скорее всего, они являлись темными. Они, по всей видимости, своей службой высоко поставленному человеку создавали поток средств для какого-то глобального плана их организации. Не суть. Главное, мне позволили подойти к окну машины, за которым сидел организатор этой вечеринки. Стекло опустилось, и я увидел солидного на вид мужчину. И еще одного мастера, девушку, которая сидела рядом. Трое темных, не слабая охрана. Кучеряво живет этот тип. Где мой сын? спросил мужчина, хотя уже знал ответ. Это он так решил начать разговор. Мертв. Ты его убил. Снова пустой вопрос, лишь для подтверждения его мыслей. Да. Причина? Мужчина не был опечален или расстроен. У него много детей, для него дети это сродни инвестиции в будущее. Просто конкретно этот потомок был ближе всего к идеалу. В нём он видел наследника, экземпляра, которому можно было передать наиболее значимую часть нажитого. За дело. Мы все допускаем ошибки. Не все можно простить. Это касается всех, в том числе и тебя. Верно, поэтому я не стану ждать ударов в спину. Посмеешь на посмея на меня здесь, ставя себе искусственное сердце, есть риск, что оно подведёт. Да, у этого мужчины очень плохо было со здоровьем. Настолько плохо, что некоторые органы уже пережили пару пересадок, а сердце так вообще не настоящее, а искусственное. Стоило немного нарушить его работу, как мужчине стало трудно дышать. Тёмные тут же почуяли неладное и решили вмешаться. Они знают, что мастерам не обязательно касаться противника, чтобы убить его. Только вот моё Марево оказалось непреодолимой преградой для них. А к этому времени к нам подоспели мастера, которые взяли машину в кольцо, и силы явно были не в пользу тёмных. Заботь о своём сыне, подумай обо оставшихся, или ты потеряешь всех. Я разрушу всё, созданное тобой. Предупредил его я. После чего спалил электрику машина, и Эдилик инезом закрыла окно, оставляя мужчину с собственными мыслями. Устранять тут публичное убийство будет глупым решением, хотя этот тип всё ещё может принести мне проблем. Если сын не смирился с поражением и зашёл так далеко, то и его отец не станет сдаваться. Лучше было бы лишить его жизни здесь. Ну вы Слишком много глаз. Опять же, командир и так на нервах, и мне нельзя провоцировать его на вынужденные действия. Алиту и Лайлла усадил в свою машину. Пока я это делал, к нам подъехала машина Гильди, и это на фоне суматохи собравшихся. Печеринка продолжалась, только теперь я не являлся гвоздем программы, а большинство участников в основном выполняли приказы, не понимая, чего все так и повернулось. Мне тоже было слегка не по себе. Все же до этого присутствующие были готовы сражаться со мной, а теперь я часть массовки. Господин Найкрос, связь установлена. Вы можете говорить. Фоновый шум пойдет только на пользу. Сотрудник гильдии показал мне телефона, на экране которого я увидел несколько человек, сидящих за столом. По всей видимости, это и был совет престолов, а уже через них остальные участники союза по цепочке узнают важную для них информацию. Садитесь и поехали. Будет лучше, если мы уедем отсюда подальше. Да, это одно из условий. Практически приказав, я сел в машину и стал ждать, пока сотрудник сядет на пассажирское кресло. Девушки расположились сзади и были обрадованы, что всё закончилось. Вы для них дел у нас ещё было очень и очень много. Нас никто не посмел остановить, и на кордоне, где по-быстрому организовали блокпост, пропустили без проблем. Удивительно, как тот командир успевает следить за всем вокруг. Даже сообщил о двух машинах, которые можно пропустить. Действительно, неординарный человек. Мои остальные условия просты как угол. Ваш союз остаёт мне и моим близким неприкосновенность. Не вмешивайтесь в мой быт. Дайте отдохнуть, сказал я людям по ту сторону экрана. Что вам сказал великий? раздался вопрос оттуда. Много чего, в том числе и то, что ты гуляешь, улыбнулся я. Это ясно. Вы получили наше уважение после убийства чёрного льва. Однако, Найкрас, это не даёт вам права вести себя так неуважительно. В наших же интересах рассказать о нам всё, а мы уже решим, как действовать дальше. Это говорил престол, которого я прежде не видел. Собственно, я вообще о них мало что знаю. К моему счастью, у их, к сожалению, доступной мне информации достаточно, чтобы говорить им что угодно. В вашем мире всё решает сила, верно? Вы такие важные из-за количества способностей. Только они дают вам право сидеть на своём месте. А что, если я вам скажу, что вы все, даже дружной толпой, не справитесь со мной одним? Каково ваше отношение ко мне будет после этого? Раз они не хотят соглашаться на сделку, Пытается утьет подтверждения неприкосновенности, то и я не стану выкладывать им информацию. Это бред. Похоже, вы, господин Некрос, пытаетесь ввести нас в заблуждение. Вы обманули сотрудника гильдии и чтобы спасти свою шкуру солгали, верно? Калех назвал их охотниками. Решил забросить я удочку. Будет нехорошо, если они просто отключатся, не желая тратить на меня время. А остальное главное. Вы узнаете после регистрации SMS. Сэр, Наикрас не лжет, он телепат. Он лично передал мне мысли, образы, воспоминания. Вмешался в разговор сотрудник гильдии. Телепатии владеет только великий. Эта сила не подвластна больше никому. Мы бы знали. Вы тратите наше время, сказал еще один престол. На этот раз девушка. Она отличалась от остальных, наверное, была из темных. Это вы тратите мое время. Предлагаю устроить личную встречу, где я докажу вам свою правоту, либо вы попробуете выбить из меня всю дерьму. А? Как вам? предложил я им свои условия. Почему мы должны соглашаться на это? То, что сейчас творится в мире, касается всех мастеров, и меня в том числе. Мне не нужно, чтобы ваш гнилой союз, отупевший от собственной важности, мешал мне. Протокол светофор не просто так придуман, как постулаты. Сами знаете, все правила пишутся кровью, особенно у нас. Так что пошевелите свои три извилины и подумайте. Хорошо подумайте, поскольку мы все сейчас поголовно в дерьме, даже великие.